Поднятие уровня в одиночку» Том 12, глава 1. Один человек проник в большую больницу. У него была причина, из-за которой он чертовски старался не попасться никому на глаза. И была канистра бензина, которую он сейчас нес в руках. Раньше в его равнодушных глазах нельзя было найти намека на страсть или желание. Сейчас же они были наполнены решимостью. Думаешь, Тебе дозволено смотреть на меня свысока. Он все время повторял про себя эту фразу. Он уже решил умереть сегодня. Этот человек долго блуждал по огромному зданию. Нужно было подобрать подходящее место. Наконец он остановился в одном из многочисленных коридоров больницы. Вокруг никого не было. Он решил, что это то, что он ищет. Ещё раз оглядевшись вокруг, мужчина убедился, что никто ему не помешает. Затем он начал осторожно разливать бензин по полу. Я не собираюсь умирать в одиночку. Он был зол на весь мир. Это произошло неделю назад. Он опил сустельку, бесцельно бродил по улицам, пока не наткнулся на какого-то прохожего, и у них не завязалась драка. Как итог, его избили до полусмерти. Так он и очнулся в госпитале. Он долго лежал без сознания, а когда пришел в себя, то вспомнил, что ему нечем платить за лечение. Ведь он проиграл все до копейки. Тогда он позвал своего лечащего врача и сказал ему: "У меня нет денег на оплату больничных счетов, так что лучше бы вам перестать лечить меня и отпустить". И тогда он увидел это. Он увидел глаза доктора то смотрел на него как на полнейшего идиота. Грёбаный доктор. Какой же он ублюдок. Мужчина не запомнил лицо этого доктора, но вот его взгляд он уже никогда не забудет. Поэтому он решился на это. Я отомщу тебе, решил он. И для этого он пробрался в больницу, в которой недавно был пациентом. Он всё равно не собирался дальше жить, поэтому и разлил бензин по этому этажу госпиталя. А затем вылил остатки на себя. Я заберу вас с собой. Он был просто переполнен ненавистью. В его шепоте были слышны ярость и злоба. Конечно, эта больница была просто гигантская, так что она не сгорит полностью. Впрочем, он все равно заберет с собой парочку жизней. И будет просто прекрасно, если среди его жертв окажется несколько врачей. Но если нет, то он ничего не может с этим поделать. Он всё равно уже разрушил свою жизнь азартными играми. Но он не собирался тихо уходить в мир иной. Он не такой, как все остальные. Наконец канистра опустела. Мужчина оставил её в сторону Пошарив немного в карманах, вытащил зажигалку. Замер на мгновение. в ту секунду, как его палец провернёт колёсико, его грёбаная жизнь подойдёт к концу. Но его же ничто не пугало. Его лицо больше не выражало никаких эмоций. Но когда он уже собирался поджечь зажигалку, на него подул легкий ветерок. Сквозняк? Удивился он. Он почувствовал, что что-то не так и огляделся. В коридоре не было даже окон, так откуда здесь взяться сквозняку? Что это было? Прислушался мужчина. Он склонил голову, оглядываясь вокруг и вдруг понял, что чего-то не хватает. Мужчина опустил взгляд на свою руку. Зажигалка пропала. Что? Это же просто невероятно. Он подумал, что мог случайно уронить зажигалку, когда отвлекся. Тогда он принялся осматривать пол, но это оказалось пустой тратой времени. Куда она делась? Совершенно озадаченный, он поднял голову и увидел что-то большое, черное, стоящее прямо перед ним. Это было насекомое с руками и ногами. Мужчина был застигнут врасплох. От испуга его глаза чуть на лоб не вылезли, но закричать он не успел. Насекомое протянуло руку и закрыло ему рот. Свободной рукой насекомое подняло указательный палец и поднесло его к рту. Человек не должен поднимать такой шум. В конце концов женщина которую его король приказал ему защищать, спала в соседней комнате. Мужчина резко попытался вырваться, но все было напрасно. Он не мог сдвинуть руку монстра со своего рта. Ну, хм, теперь он увидел насекомого. Нет, открытую пасть бера, которая находилась возле его лица. Почему это случилось на 1-м уровне? Пока женгу ехала обратно, Он размышлял о том, как резко повысились его классовые навыки. Но хотя его мысли и были заняты другими вещами, он твердо и уверенно держал руль обеими руками. И даже не сотый уровень. он думал, что если из-за поднятия уровней в нем что-то и изменится, то это произойдет после сотого. Но его ожидания немного не оправдались. Его классовые навыки улучшились после достижения 101 уровня. Сразу несколько догадок промелькнуло у него в голове. Но сейчас только две из них были наиболее вероятны. И первая была связана с цифрой 1. Возможно, один значило новое начало. Может, после достижения 101 уровня все ограничения его классовых навыков были сняты, и он мог спокойно их повышать. Если это не оно, то Дженун нахмурил серьёзно, размышляя над второй теорией. И бы очень хотелось, чтобы она оказалась неправдой. Могло ли это произойти, потому что я получил класс на 51 уровне. Есть вероятность того, что уровни его навыков поднялись из-за того, что он поднялся на 50 уровней выше, чем когда получил класс. Это также значило, что ему нужно достигнуть 151 уровня, если он хотел снова поднять свои навыки. И я не хочу этого. Но вариант нравился парню гораздо меньше. Учитывая скорость повышения его уровня, он молился, чтобы все это осталось лишь теорией. Вскоре на горизонте показалось здание офиса гильдии. Рюджу заехал на подземную парковку. Он был единственным человеком, что ездил на Бонга, а учи машины гильдии аджин. Рюджинхо предпочел остаться в подземелье, сказав, что ему нужно закончить со всей работы, прежде чем возвращаться в офис. Может, рейд и закончился. Но нужно было еще передать найденный лут посредникам. И так как у Юдженхо были связи, он решил самостоятельно заняться этим делом. Прошу, оставь это на меня, Хён. Жду, казалось, что он до сих пор слышит уверенный голос. Юджин-Хо. Надеюсь, он будет в порядке. Молодой человек должен справиться. Выручить хорошие деньги за добытые трофеи было важно для гильдии. Разумеется, Это просто прекрасно, что вице-президент гильдии полон энергии и энтузиазма. Но Разве не лучше нанять квалифицированный персонал для таких дел? Джингу решил, что стоит потом подыскать сотрудников. С этими мыслями он вышел из подземной парковки. И вдруг, хм, вдалеке он заметил знакомую фигуру, которая направлялась к зданию гильдии. И эта знакомая фигура тоже поняла, что Джингу смотрит на нее. Ох. Она тут же прекратила идти, застыв на месте. Ужас отобразился на лице Чахаяна, и она стала шаг за шагом отступать назад. Наконец она развернулась полностью и начала убегать. Что? Чон У был абсолютно шокирован тем, что сейчас происходило перед его глазами. Конечно, он мог бы попытаться понять, почему она побежала, завидев его лицо. Но ему сейчас было не до этого. Думаешь, Ты сможешь так просто убежать от меня? Мысленно обратился он к девушке. Что она вообще себе возомнила? Джингу внезапно охватило упрямство. и он активировал свой навык быстрый бег и бросился вперед. Время замедлилось, и только лишь фон двигался с ослепительной скоростью. Расстояние между ним и Чахаен резко сократилось. Охотник начал размышлять. Если я схвачу ее со спины, или даже просто попытаясь тронуть, то она может пострадать. Так что Джинву легко подпрыгнул в воздух, развернулся и приземлился перед отобегающей Чахаян. "Что?" Ее глаза моментально округлились. Путь к отступлению был теперь отрезан. Она не успела ничего предпринять, как Джинву схватил руками ее плечи. Итак, гонка между двумя охотниками с ранга подошла к финалу. Теперь, когда Чахаян была поймана им, она не могла заставить себя даже взглянуть на парня. Джингу же продолжал смотреть на нее крайне удивленным взглядом, а затем спокойным тоном задал волнующий его вопрос: "Почему ты убежала, когда увидела меня?" Чахаян молчала. Но тут он может немного уступить и сказать, что она могла бы сбежать. Ладно. Раз ты собиралась бежать, то зачем вообще пришла в мой офис?" продолжал он. Если она настолько сильно хочет его избегать, то ей лучше не ходить в места, где она может его встретить, не так ли? Прямой вопрос Джингу заставил Чха Хаян ответить голоском, что был тише жужжания комара. Моя машина все еще на твоей парковке. А, точно. Там последние несколько дней стояла незнакомая машина, да? Вспомнил Джингу. В тот день, когда Ча Хаян пришла в офис, сказав, что она хочет присоединиться к гильдии После того, как они телепортировались в Ассоциацию охотников из офиса гильдии, она забыла забрать свою машину с подземной парковки и вернулась за ней только сейчас. Видимо, она попыталась пробраться на парковку за своей машиной, потому что сегодня наша гильдия должна была пойти в рейд. "Понял, охотник". Жаль, она не учла, что ему потребуется всего чуть больше двух часов, чтобы пройти рейд подземелья Оранга. В результате двое молодых людей встретились вновь. Она попыталась убежать от него, но в итоге он все же схватил ее. Да. Джингу продолжал молча смотреть на ее. Ча Хаен опускала свою голову всё ниже и ниже. Он безнадежно вздохнул и медленно отпустил ее плечи. "Знаешь, тебе не нужно убегать от меня", сказал Джингу, дружелюбно улыбаясь. "Человек всегда может поменять свое мнение, не так ли?" И правда. Разве не могут люди полностью потерять свой интерес или же внезапно его обрести, если его и вовсе изначально не было? Разве не так работает человеческое сердце? И мне зачем так избегать друг друга? Начахаен сохраняла молчание. И несмотря на то, что она не спорила с ним. ее голова все еще была опущена. Может, она просто не хочет разговаривать со мной? Возможно, он вел себя не совсем правильно. Вполне вероятно, что ей не очень понравилось то, как он внезапно схватил ее. Ну, раз так, Джин Ву слегка кивнул ей на прощание и повернулся, чтобы уйти. Но не успел он этого сделать, как Ча Хаен быстро схватила его за рукав. "Прости меня. Что?" Когда уже четыре, нет, пять вопросительных знаков всплыли над головой Джин Ву, она наконец перестала сомневаться. Девушка открыла свой рот и, пред... и предложила: Может, пойдём прогуляемся ненадолго? Ещё минуту назад она убегала от него, а теперь хочет поговорить. Видя моё чуяв полное замешательство, Дженву чехаян быстро объяснилась. Охотник Мин Дэнгу хотел, чтобы я передала тебе сообщение. Выражение лица Дженву резко поменялось. Он не ожидал услышать от неё это имя. "Сообщение?" переспросил парень. Она отвердительно закивала. Голова Чхаен быстро двигалась вверх и вниз. Он просил меня сказать тебе кое-что. Это касается твоих сил, охотник Сон. Но как такое может быть? Ченгу никак не контактировал с охотником Мин Гэнгуном лично. Их единственная встреча произошла, когда Джингу совсем недавно превратил Мин Гэнгуна в теневого солдата. Погибший охотник прекрасно выполнил свою работу, и благодаря ему Чхаен осталась жива. Именно Мин Бёнгун они обязаны тем, что могут сейчас вот так стоять и разговаривать. Но все же, когда у него было время, чтобы оставить сообщение, Чжну не показывал своей силу Дарида на остров Чеджу. Но когда он сделал это, Мин Бёнгун был уже давно мертв. Такого просто не могло произойти. Чжну смотрел на нее недоверчивым взглядом. Чха Хаён осторожно продолжила: "Твоя сила, охотник Сон, Но прежде чем она успела продолжить, Жену резко ее перебил: "Подожди, пожалуйста. Неважно, будет ли правдивым то, что нас сейчас скажет или нет, подобные темы лучше не обсуждать стоя посреди улицы". Жену быстро просканировал окрестности, а затем продолжил: "Давай продолжим наш разговор в более приватном месте". Председатель Юмин Хан получил от своего секретаря Кима файлы содержащая определенную информацию. Это Это информация собранная из юльской больницы Ильсонсер. Ильсон это госпиталь где до недавнего времени лежала мать Джинву, Юменхан моментально нахмурился Без каких-либо слов он принялся читать документы. Медсестра зашла утром, и она уже проснулась. И охотник отниксон жду был рядом со своей матерью. В файлах упоминалось еще кое-что странное. Персонал больницы рекомендовал провести углубленный анализ состояния пациентки, поскольку они были обеспокоены ее здоровьем, но вместо этого охотник Сон настоятельно требовал ее освобождения. Председатель недоверчиво покачал головой. "Не похоже на него. Этот мужчина очень сильно любит свою мать. Он рисковал жизнью, проходя опасные рейды и пытаясь заработать денег на оплату её больничных счетов". И этот же человек потребовал немедленной выписки своей матери из больницы, хотя он не мог быть уверен в ее физическом состоянии. Нет, он бы так не поступил. Это могло означать только одно. К тому времени охотник Сон джин был абсолютно уверен, что его мать здорова. Но как ему это удалось? Ведь женщина была безнадёжна. Чем больше Ю хан читал файлы с информации из госпиталя, тем сильнее он хмурил свои брови. Все, что связано с охотником Сун Чжэньву, было окутано тайной. Инцидент с двухуровневым подземельем, его внезапное перепробуждение, резкое выздоровление его матери, даже его загадочная способность создавать бесчисленное множество призванных существ. Возможно, он перечислил еще не все. Череда случайностей? Это уже закономерность. Здесь определённо что-то не так. В этом нет никаких сомнений. Об этом говорили обострённое чувство председателя. Он был решителен, как никогда. видимо, мне придётся поговорить с ним лицом к лицу. Я пошлю кого-нибудь до конца сегодняшнего дня, сэр, с готовностью ответил секретарь. В этом нет необходимости, заявил Юнхан. Секретарь Ким был поражён его ответом. Сэр, вы планируете встретиться с ним лично? Секретарь Ким. Вы хоть знаете, кто он? Этого было достаточно, чтобы Ким закрыл рот. А затем телефон секретаря внезапно завибрировал. Председатель опустил свой взгляд обратно на файлы и дал секретарю свое разрешение. Ничего страшного, можете ответить. Секретарь Ким опустил голову в легком поклоне и быстро проверил свой телефон. Это было сообщение, содержащее срочные новости. «Председатель, сэр". Ли вновь поднял голову. Пока мы говорили, пришли срочные новости из Японии. Не желаете взглянуть, сэр? Секретаря Кима не так просто чем-то взволновать. Если он предлагает вам взглянуть, значит дело и вправду серьёзное. Председатель кивнул головой так, словно только этого и ждал. Секретарь Ким быстро включил гигантский телевизор, висящий на стене. Да, для вас вещает иностранный корреспондент Парк Сонву. Как вы можете видеть позади меня, по телевизору шла живая трансляция Из самого шумного центрального района Японии. Район Синдзюку в Токио, Япония. Мрачная тень окутала самую оживленную улицу Токио, которую часто называют сердцем Японии. И это была не просто метафора. Тень действительно выглядела угрожающе. Каждая машина, велосипед, человек, неважно кто или что, все находилось в тени. Эта огромная тень накрывала всех. Один за другим люди выбирались из своих остановившихся машин. Дорога превратилась в одну большую про, но никто не сигналил и не ругался. Казалось, что все все словно были околлованы какой-то неведомой силой. Взгляды людей были устремлены в одну точку. Боже мой, Господь милостивый. Они смотрели на врата, настолько большие, что закрывали с собой небо и отбрасывали гигантскую тень на землю. Размер врат был сопоставим по масштабам с небоскребом. Завидев эти невероятные врата, люди впали в неописуемый шок. Никто не мог произнести ни звука. Некогда самую шумную улицу, сейчас окутывала такая давящая тишина, что некоторых людей чуть не стошнило. Атмосфера в официальной резиденции японского премьер-министра была довольно паршивой. Раздался треск. Министр не смог сдержать нарастающую в нем волну гнева. И силы бросил пульт телевизор, что показывал экстренный выпуск новостей. Премьер-министр его помощники тут же подскочили, но всетишесь не взглядом быстро закрыли рты и вернулись на место. Взгляд премьер-министра, казалось, мог прожечь их насквозь. "Почему ассоциация охотников Японии молчит?" закричал он. "Президент японской ассоциации Моцумото Шигео вяло опустил голову. Он стал выглядеть куда более измождённым после возвращения из Южной Кореи. Премьер министр нахмурился. Вот же чёрт. Нечто столь ужасающее появилось прямо посреди Токио, а ассоциация, прямо ответственная за такие вещи, молчит. Врата из ранга развернулись сердце Токио. И вы считаете нормальным отсутствие любых контрмер? Что с вами не так? В отчаянии кричал премьер-министр. К сожалению, для него все присутствующие держали свои рты закрытыми, словно сговорившись. Выражение лица премьера скривилось, как у человека, что нес на себе всю боль этого мира. Мужчина сел обратно в своё кресло. "Будьте чисты со мной, президент ассоциации", обратился он к Мацумото. Он указал на разбитый экран телевизора. "Что произойдет, если эта штука откроется?" Этот вопрос волновал не только его. "Конец, сэр." Как он и думал. Премьер-министр схватился за голову и начал беспомощно бубнить. Вот, значит, как. Одни вратаи, всему Токио конец, да? Нет, премьер-министр неожиданно произнес Мацумото. Что? Премьер-министр поднял голову, чтобы посмотреть лицо президента ассоциации, но тот продолжил говорить безэмоциональным тоном. Я хотел сказать, что всей Японии конец, сэр. Том 12, глава 2 где-нибудь наедине. Я осмотревшись по сторонам, Чха Хаян залилась краской смущения. Джингу тоже посерьёзнел. Как же так получилось, что здесь все такое? озадачился парень. Конечно же, они были в таком месте, где все вокруг совсем не подходило для того, чтобы пара молодых ребят могла куда-нибудь войти. Прежде чем эта неловкая ситуация не стала еще хуже, Джингу быстро нашел решение. Теперь всё равно нужно забрать свою машину, так почему бы нам не пойти обратно в офис гильдии?" предложил он девушке. "А, да," чахаян закивала. Джин Ву на мгновение подумал что-то, как она покраснев, кивает головой, и выглядит это довольно мило. Но все же он быстро развернулся в сторону офиса. «Пойдем?» "Хорошо." Джилун начал идти обратно по тому же пути, который они с чахаян только что прошли. Оказалось, что они успели пробежать очень даже немаленькое расстояние. И парень в очередной раз вспомнил, что она тоже, как и он сам, была охотницей S-ранга. мы действительно далеко забежали, не так ли? Хоть для него это и ощущалось как мгновение. Но теперь ему нужно было не менее 10 минут идти с обычной скоростью для того, чтобы вернуться обратно к его офису. Офис гильдии располагался на третьем этаже. Ченгу приложил палец к электронному замку. Замок тихо щелкнул и дверь открылась. Он уже собирался было направиться прямиком в зал для переговоров, но ему пришлось остановиться. Посмотрев на Чэ Хаян, он увидел, что она все еще стоит в дверях. Ченгу молча указал на нее, будто спрашивая: "Ты не заходишь? Разве там не темновато?" Смущенно произнесла девушка. "Аа" И только тогда Женву понял, что внутри офиса было темно. Для него это не имело значения. Обычные уровни темноты не влияли на его зрение, так что такое иногда случалось, что же до охотницы ча, может, она не так хорошо ориентировалась в темноте, как он. Щелк. Он дернул рубильник, и помещение ярко осветилось. Девушка заглянула внутрь, в освещенное помещение и осторожно спросила: "В офисе никого нет?" Заместитель решил остаться там, где были врата. У вас всего два человека в И Чхахаен оборвала предложение, увидев на лице Ченгу выражение, в котором читалось: "И в чем проблема?" "Нет ничего", закончила она. Чхахаен теперь начала понимать, что общие принципы этого мира были неприменимы к стоящему перед ней человеку. Минутку. И уже собираясь войти в офис гильдии Она резко остановилась. Разве это не значит, что в этом здании сейчас только я и мистер Сон Чжонво? взгляд Чха Хэн, стал напряженным, В то же время она осознала, что уже давно не ощущала такого волнения. Может, это даже впервые с тех пор, как я стала пробужденной. Как много мужчин в этом мире могли заставить ее ощутить такое волнение? Особенно теперь. Когда она уже была признана одной из сильнейших среди охотников с ранга Почему-то у неё в голове начали крутиться его слова где-нибудь наедине, и она начала задумываться в их смысле. Ее сердце билось все чаще и чаще. И она начала хихикать, внезапно осознав, что она уже ведет себя не как охотница с ранга а просто как обычная девушка. Хм-м. Кэджлу посмотрел на Ча Хаен, изо всех сил пытающийся подавить свои смешки, и недоуменно наклонил голову вбок. Так смешно, что у него в гильдии всего два человека, не понял он. Но опять же, стоило учитывать, что она была в составе лучшей гильдии Южной Кореи. Там числилось много охотников и работали они сообща, так что с ее точки зрения такое устройство его гильдии вполне могло выглядеть как абсолютно непостижимое. Так что Джинву перестал об этом думать и вошел в переговорную. Он усадил охотницу в кресло и сам сел напротив нее. Теперь, когда атмосфера в переговорной стала более располагающей для них обоих, он стал задавать свои вопросы. Пожалуйста, расскажи мне, что произошло. Этих слов было достаточно для того, чтобы полностью перевернуть все на другой лад. Как же возможно, что охотник Мин Бёнгу оставил тебе послание для меня? Лицо Чонву было серьезным. он не слишком хорошо ее знал, но все же у него сложилось впечатление, что она не стала бы врать и болтать попусту, только за тем, чтобы привлечь его внимание. Вот почему он и стал намного серьёзнее. Чха Хаён долго не отвечала. Возможно, ей нужно было время, чтобы все вспомнить. А может быть, Она просто не знала, с чего начать свой рассказ. Поэтому ей нужно было немного подождать, прежде чем она смогла заговорить. В тот день и охотница наконец подняла голову и посмотрела на Ченву. В ее глазах стояли слезы. Когда парень это увидел, он про себя подумал, что стоило бы хотя бы немного уточнить, с чего ей лучше начать. Чха тихо заговорила, я слышала его голос. Охотница вспомнила Как её затягивало всё глубже в бесконечную тьму. Но ее падение остановила рука хиллера Мин Бёнгу. Охотник Мин Бёнгу? спросила девушка. Мин Бёнгу медленно кивнул. Чха Хаён потребовалось некоторое время, чтобы убедиться, что это действительно Мин Бёнгу. Её сбивало с толку, что он был в незнакомой ей черной броне. Если бы не его открытое лицо, то она бы никогда не догадалась, что это он. Чхахаян замешательстве спросила: "Где мы? Где мы?" "Я сам не знаю, но только знаю, что случится, если отпущу твою руку", ответил хилер. Охотница же собиралась было посмотреть вниз, но Мин Денгу поспешно остановил ее. "Не смотри". "Не поняла?" Чхахаян испугалась и быстро поняла взгляд на него. Мин Денгу с печальным лицом объяснил: "Если ты будешь долго смотреть вниз, Ты однажды обнаружишь, что не можешь поднять взгляда вверх. Когда он это сказал, она прочла на его лице определенное чувство, которое ощущалось почти как своего рода тоска. Оно отражалось в его глазах. Нет. Не может быть. И она начала вспоминать ту сцену, через мгновение после которой потеряла сознание. Приэт на острове Чаджу. Муравьиная королева. И внезапное появление поистине ужасающего мутировавшего муравья-монстра. Она почувствовала, что к ней приближается нечто страшное, и затем ее накрыла тьма. "Я мертва?" спросила охотница. Мин Бингу покачал головой. "Нет, еще нет. А что насчет тебя?" охотник Мин Бингу. Он не ответил. Вместо этого он прервал череду ее вопросов. "У нас осталось немного времени, так что позволь мне перейти к самой сути." И, скорее всего, это был его единственный шанс. И если бы он его упустил, то уже никогда не смог бы передать это послание. Выражение лица Мин Бёнгу было нетерпеливым, даже просящим, когда он сказал ей: "Прошу, передай это послание охотнику Сон Джин У". Сон Джин У? Чха Хён запуталась, неожиданно услышав упоминание здесь этого имени. Мин Бёнгу продолжил: "Ты должна сказать ему, Что ему нужно быть осторожным с той силой, которой он обладает. Что? Что ты имеешь под этим в виду? Ты наверняка уже заметила, но Я один раз уже умер. Я упал на дно в этом месте. Это он снова вытащил меня обратно из этой тьмы. Может ли быть, что он? Да. Это был охотник Сон Джину Ву, уверенно заявил Хиллер. У Ча бешено забегали глаза. Она не могла поверить в такое. Даже если охотник Сон был был да невозможно усилён, был ли он настолько силён, чтобы оживить мёртвого? На Мин Бенгу продолжил без утайки вспоминать тот опыт, который он пережил. По правде говоря, хоть я и был воскрешён, в то же время это был и не я. У меня оставалась моя душа и сознание, но я также был готов подчиниться любой его воле и сделать для него всё, что угодно. Это ощущалось так, Как будто бы я стал беспрекословным, безоговорочным рабом, существующим только для того, чтобы служить ему, и ничего больше. Чахаян не нужно было спрашивать, кем был он в объяснении Мин Донгу. Она нервно злотнула. Еще мне было страшно, потому что от самой идеи служить ему я чувствовал себя счастливым. На лице Мин Гангу читалась горечь. Ты должна дать охотнику Сонжин Джин У ним знать об этом. Затем его лицо стало печальным. И у силы вместе с тем она невероятно пугающая. Ему нужно знать и об этом. Но еще более ужасным, чем это было, И его печаль сменилась настоящим ужасом, когда он вспомнил то, что произошло буквально мгновение назад. Когда он поднялся с земли, став по команде Сона новым теневым солдатом, Он увидел приветственное ликование бесчисленных солдат черной броне, выстроившихся за Джинву. Ему показалось, что их были десятки тысяч, нет, даже миллионы. За спиной Джинву стояли неисчислимые солдаты, которые будто бы покорно ожидали приказания своего повелителя. И когда Мин Бёнгу встретился взглядом с глазами их генерала, стоящего впереди них, он потерял свое самосознание. Перед его глазами предстал вид лежащий Чхахаён. Тогда он уже знал, что ему нужно было сделать. И не только это. Он также понял, что ему нужно было сделать кое-что еще, помимо ее спасения. И этим делом было дать знать охотнику Сон Джин Ву. насколько ужасающая сила дремала в нем. В этот краткий миг, когда его разум был соединен с разумом Джинву, Мин Дэнгу смог увидеть истинное обличье этой силы. Равно как и масштаб его настоящей армии. Он почувствовал, что его время быстро кончается, и он крикнул ей: "Ты должна запомнить. Настоящая армия охотника сона это". И тогда случилось следующее. Откуда-то сверху полился ослепительный свет и окружил Чахаян. Лицо Минбингу стало твердым. "Его настоящая армия это", еще раз прокричал он. К несчастью, его голос потонул в пустом эхе. Он звучал все тише и тише, постепенно, совсем исчезнув в пучине. Это все, что смогла вспомнить Чахаен. Когда началось, ее воспоминания стали расплывчатыми и далекими, будто бы это был забывающийся сон. Но недавно они как как-то снова нахлынули на нее. Джингу услышал ее рассказ, сидел с тяжелым выражением. Это можно было понять. Ее сознание перед самой смертью встретило сознанием охотника Мин Бёнгу, который на самом деле погиб и стал теневым солдатом. Это был очевидный вывод из рассказа девушки. Этой истории действительно было тяжело поверить. Могло ли быть такое, что ее подсознание создало фальшивое воспоминание из того, что она успела увидеть, например, потому что она получила тяжелую душевную травму? столкнувшись с угрозой неминуемой смерти. Ченгуа озвучила эту мысль, и она ответила: "Да, я тоже думала, что такое могло быть возможно. Почему бы ей не подумать, что такое тоже вероятно? Вот почему она последние несколько дней была глубоко погружена в раздумья, прежде чем наконец собралась с духом, чтобы рассказать ему о послании". Ченгуа понимающе кивнул, затем он подтолкнул к ней свой телефон. Возьми мой номер. Если вспомнишь ещё что-нибудь, пожалуйста, можешь мне сразу же позвонить. Охотница кивнула. Да, если вспомню, сразу же с тобой свяжусь. Её выражение немного оживилось. Япония незамедлительно подала множество запросов о помощи в международное сообщество. Поскольку они потеряли половину своей мощи с ранга это несколько скорое решение было неизбежным. К несчастью, реакция международного сообщества была, по крайней мере, весьма холодной. Никто не рвался на помощь, и этому были причины. Япония без видимых оснований проигнорировала опасную ситуацию, развивающуюся в соседней стране Кореи. Но потом вдруг японцы резко активизировались, когда события достигли очень опасного уровня. То есть помощь не была оказана вовремя. Международное сообщество этого не забыло. Японцы были в полном тупике и растерянности. Им отказали содействии от Соединённые Штаты и предложили им разбираться самим. В этом не было ничего удивительного. США были известны тем, что они никогда не позволяли своим охотникам S-ранга работать за рубежом. Но отказал также и Китай, самая сильная держава с охотниками во всей Азии. США бросают Японию. Неужели Китай не станет ничего делать и допустит разрушение Японии? Врата в Токио. Прошло два дня с их появления, оставшееся время, что решит Корея. Внимание всего мира начало нацеливаться на Японию. Каждый день выпускались новые сенсационные статьи. Японская общественность была охвачена ужасом и отчаянием. И именно в этот момент охотник Одиночка протянул Японии свою спасительную руку. Его звали Юрий Орлов. Он был русским охотником S-ранга чтобы обсудить всё с японским правительством, он пригласил представителей японской ассоциации охотников к себе. Президент Шигео Мацумото при первой же возможности запрыгнул в самолёт, который доставил его в Российскую Федерацию. Юрий Орлов даже не стал утруждаться и встречать японских представителей в аэропорту. Вместо этого охотник принял их в своём особняке, похожем на дворец. Меня зовут Мацумото Шигео представился президент ассоциации. Европейoidный блондин средних лет нахально ответил: "Я Юрий Орлов. К этому моменту вы должны уже знать о том, что меня называют лучшим охотником поддержки в мире". После такого краткого представления напротив него сели еще два японских охотника. Юрий Орлов еще перед этой встречей попросил предоставить ему всю имеющуюся информацию, касающуюся Вратви Токио. Получив файлы в руки, он неторопливо начал их изучать. И сколько же времени так прошло? Он кивал про себя, подсчитывая стоимость своих услуг. Наконец открыл рот, чтобы озвучить цену. 10 миллионов долларов США в день. Если вы платите мне вовремя, то я заблокирую врата для вас настолько, насколько вы захотите. 10 миллионов в день? Японские представители чуть не впали в бешенство от такой возмутительной суммы. Но не муцу смотришь Он поднял ладони и жестом приказал им успокоиться, призывая дёргающих японских охотников сесть обратно на свои места. "Похоже, я могу вести с вами цивилизованный диалог", ухмыльнулся Юрий Орлов, выставляя напоказ свои золотые зубы. "И того 3,6 миллиарда в год спасут вашу страну. Это даже не 36 миллиардов. Итак, что насчёт этого?" Вы спасете свою страну за 10 миллионов в день или же вы оставите ее погибать, потому что считаете это пустой тратой денег. Официально предполагалось, что у самого богатого человека в мире было чуть больше 100 миллиардов долларов в США. Так что 3,6 миллиардов в год были явно не маленькой суммой по любым прикидкам. Но по сравнению со страной Японии это и вправду незначительная сумма. Это так и было. Мацумото Шигео принял решение и сказал: "Мы готовы заплатить вам такую сумму". "Очень хорошо. Тогда давайте подпишем контракт прямо сейчас и мои подъемные». Но прежде чем мы это сделаем, добавил японец, Юрий Орлов уже был занят поручением своему слуге принести контракт, но он прервался и бросил на Мацумото Шигео долгий, и тяжелый взгляд. Даже при том, что русский охотник смотрел на него откровенно критикующим взглядом Мацумото оставался собранным. Он продолжил: "Не могли бы вы продемонстрировать нам свои способности, пожалуйста, хотя бы раз?" Юрий Орлов услышал перевод этих слов и залился гоготом. Он хохотал так, что у него на глазах выступили слезы. Затем он взял себя в руки и сказал: "Вы думаете, что вы сейчас в том положении, чтобы придираться?» Тогда Как дожелезать не ботинки и умолять на коленях может быть недостаточно. Тогда это и случилось. Двое японских охотников s которым было поручено охранять Мацумото Шигео во время этой поездки в Россию, больше не могли терпеть таких оскорблений. Они вскочили со своих мест. "Уймите оба!» – бы спешки выкрикнул Мацумото, но уже было слишком поздно. Глаза охотников горели от ярости. И они не собирались успокаиваться, но охотники из ранга попытались двинуться, но не могли сдвинуться даже на сантиметр. Им казалось, будто бы они застряли в невидимых стенах. Они были как крысы, которых закрыли в стеклянной бутылке. И могли только обмениваться пораженными взглядами. Юрий Орлов снова загоготал, глядя на них. Освободитесь, если сможете, ладно? Но вы без моего позволения и пальца шевельнуть не сможете. Юрий Орлов был мастером установки барьеров. Не только застывшие охотники, но и даже сам отсмотр Шигео не могли скрыть своего изумления от такого поворота. У рта Юрия Орлова поднялись, когда он снова выдвинул свое предложение. За цену в 10 миллионов долларов, в день я заблокирую врата для вас, плюс добавлю к этому жизни этих двух болванов. Ну и как вам такой расклад? «Теперь этого вам достаточно?" Он нагло улыбался. Его зубы отражали свет в комнате, и отсвечивали золотом. Он только что продемонстрировал силу своих ограничителей, которые смогли сковать двух охотников S-ранга, как будто бы они были простыми людьми. "Неужели лучше, что у нас сейчас есть это довериться ему?" И голова Мацумото Шигэо медленно двигалась вниз и вверх. Я могу ненадолго воспользоваться телефоном. Конечно. И на следующий день имя Юрия Орлова звучало в новостях по всему миру. Том 12, глава 3. Первым делом после возвращения домой Джин вызвал окно статуса. Окно статуса. Он хотел проверить обновленную информацию по своим навыкам. Парень пробежал взглядом свой текущий уровень, классы титул. Наконец, охотник дошел до окна навыков. Навыки, пассивные навыки. Неизвестно уровень максимальный. Стойкость уровень 1. Мастерство короткого меча уровень максимальный. Активные навыки: живое серебро уровень максимальный, устрашение уровень 2, яростный удар уровень максимальный, шквал кинжалов уровень максимальный. Скрытность уровень 2. Рука правителя уровень максимальный. Почти все из его пер... многочисленных навыков, отображённых в окне, достигли своего максимального уровня и перешли в с... свои совершенные формы. Пределом был третий уровень. Когда навык достигал своего предела, то число, указывающее на уровень, менялось на максимальное и переставало расти дальше. А если он продолжал повышать своё искусство владения этими, этими навыками, то со временем они перешли бы в совершенные версии. Разница в эффективности навыка до его перехода и после была ощутимо огромна. Так, навык рывок перерос в живое серебро, а нацеливание на болевые точки стало яростным ударом. Бросок кинжала стал шквалом кинжалов. Даже пассивный навык, который помогал управляться с кинжалами и короткими мечами, техника кинжала высшего класса развился в мастерство короткого меча. Результатом этой эволюции было что-то невероятное. Чон призвал короткий меч крыльев демонов и начал рукой выделывать им так и сяк. Он свободно провернул меч вокруг своего указательного пальца и дал ему гладко скользнуть на свою ладонь. Затем он не менее плавно прокрутил мечом вокруг своей ладони. Он продолжал идти почти акробатические движения еще некоторое время, затем подбросил меч над головой и схватил его в воздухе. После этого Джину медленно облезнулся. Какая жалость, что здесь нет никого, кто смог бы это оценить, подумал он. Меч ощущался продолжением его собственной руки. И всё это было благодаря навыку мастерство короткого меча. Затем Джинву, продолжая подбрасывать и ловить меч, снова переключился на окно навыков. Итак, реальные шансы на улучшение есть только у устрашения и скрытности. К сожалению, было не похоже на то, что существуют хоть какие-то варианты улучшить стойкость и сделать ее выше первого уровня, на котором этот навык остался со времени его получения. Но на самом деле с этим ничего нельзя было поделать. Навык стойкость уровень 1. Пассивный навык. Требуется мана для активации нет. Вы обладаете неустанной стойкостью. Когда ваша выносливость падает ниже 30%, навык активируется автоматически и снижает весь получаемый урон на 50%. Поскольку стойкость была тем навыком, который активировался только после того, как его выносливость упадет ниже 30%, Очевидно же, что он не станет подвергать свою жизнь опасности только за тем, чтобы прокачать один из своих навыков. Не так ли? Кроме того, Джин У уже побывал в достаточном количестве рискованных ситуаций после того, как этот навык стал частью его арсенала. И всё равно он не сдвинулся с отметки первого уровня. Так что это могло означать только то, что ради шанса улучшить этот навык ему нужно было попасть действительно из ряда вон выходящую ситуацию. К тому же, еще одним фактором являлось то, что Джин Ву становился слишком силён. Кто же из врагов теперь мог в действительности загнать его в отчаянное положение? С учетом всего этого, у него не было выбора, кроме как вообще забыть об улучшении навыка стойкость. Тогда он решил улучшить свое мастерство владения навыками скрытность и устрашение. Последним ему до сих пор не особенно часто доводил использоваться, и в результате он застрял на втором уровне. В отличие от устрашения, которое парень редко использовал, он довольно часто активировал скрытность. Этот навык был полезен даже в обычной жизни. Но теперь взгляд Джинву был прикован к строчке над всеми этими навыками. А чем же может быть вот это? Он смотрел на навык, просто отмеченный неизвестно, который был среди пассивных. Этот навык был у него ещё с тех пор, как он стал игроком. Но до сих пор по нему не раскрылась даже его базовая информация. Я думал, что со временем раскрою его тайны, но ничего не приходило в голову. Может быть, этот навык требует соблюдения определённых условий, чтобы открыться, поскольку он с самого начала уже был с пометкой максимальный. Джингу действительно было любопытно выяснить, что это был за навык, но Уже прошло много времени с тех пор, как навык появился. Любопытство парня за это время становилось все больше и больше. Женву продолжал пялиться на навык неизвестно. Он чуть не проделал в нем дыру взглядом, но в конце концов поверженный покачал головой. К тому же, то, что он действительно хотел выяснить, все равно нельзя было найти внутри окна навыков. Нет, это было прямо под ним. Конечно же, он хотел проверить свои классовые навыки, которые в этот же день все поднялись на уровень. Классовые навыки, активные навыки: сохранение теней, уровень 2, рука правителя, уровень 2, обмен тенями, уровень 2. Итак, что же изменилось и насколько? Джину присмотрелся к информации по всем навыкам, кроме обмена тенями, про которые он уже читал до этого. Навык сохранения теней, классовый навык Требуется маны для активации нет. Создаёт теневого солдата, извлекая ману из недавно умершего существа. Шансы неудачи излечения возрастают в зависимости от показателей оригинальной цели, а также от времени, прошедшего с момента смерти. Количество теней, возможных для изъятия 590 из 1300. Эффект второго уровня усиления увеличивает шанс усиления показателей извлечённой тени. Возможно, в качестве награды за такой тяжелый процесс повышения уровня количества теней, которое он мог теперь изъять, подскочило до невероятного. Максимальное количество теней теперь 1300. Пока его окружение было полно потенциальными целями для сохранения теней. Теперь он имеет возможность увеличить количество своих союзников больше, чем в два раза от имеющегося. И не только это. Также добавлялся ощутимый специальный эффект, который увеличивал шанс того, что излечённые тени начнут с уровня повыше. Так вот, что это было. Видимо, поэтому босс Нагаджима начал сразу с 13 уровня. Вероятнее всего, это произошло благодаря эффекту усиления. Это было совсем не случайностью. Что бы было, если бы у меня был эффект усиления до того, Как я сделал бера своим теневым солдатам. Сразу прикинул парень. Тогда бы он без всякого сомнения смог бы получить в свои руки еще более ужасного монстра. Хм. Как старой пословицы. Безгранична только человеческая жадность, не так ли? Слегка усмехнулся Джинву. Он по очереди посмотрел показатели по своим остальным классовым навыкам. Оставшиеся два навыка тоже получили пару улучшений. Каждому из них, каждому из них было добавлено по-новому, ранее отсутствующему эффекту. На лице Джингу растянулась ухмылка, когда он прочел описание своих обновленных навыков Хранилище теней и Рука правителя. Великолепно. И он с удовлетворенной ухмылкой закрыл окно навыков. Не было сомнения, что в последнее время его рост несколько замедлился. И несмотря на это, он все же продолжал двигаться вперед, И когда он подумал о том, что ему еще было куда расти, его сердце забилось сильнее. Он хотел забраться еще выше и выше. Не знаю, где же вершина, но каждый раз, когда он достигал и превосходил свои цели, его сердце наполнялось этим неописуемым счастьем и огромным ликованьем. Жэньу убрал меч обратно в инвентарь и положил руку себе на грудь. Стук сердца был приятным. Оно продолжало размеренно биться. И тогда он вдруг резко вспомнил о том, что произошло недавно в этот же день. Она сказала, что это страшная сила, не так ли? Его ушах вновь прозвучали слова Чахаян. Он вспомнил ее рассказ, который услышал всего пару часов назад. Мин Бэнгун оставил ему предупреждение. Он сказал, что Джинву обладал ужасной силой, и ему стоило бы быть осмотрительнее с ней говорил Леонси о системе. Жноу тоже сначала боялся того, что, что с ним происходило. Ему становилось страшно от мысли, что система была способна создавать все эти необъяснимые феномены вокруг него. Но его страх длился недолго. Он сразу же подстроился под правила системы, и система быстро стала самым полезным инструментом, который у него был. Конечно же, Было все еще много неразгаданных тайн, но в целом все вроде бы понятно. Взгляд Дженуу устремился куда-то в пустоту. Что же ты такое? Конечно же, ответом была тишина. В смысле, разве уже не пора бы мне узнать, что все таки происходит? Он молча смотрел в пустоту, будто бы ожидая, что ответ придет к нему. Но, что очевидно, ничего не пришло. Инвентарь Я открыл свое хранилище и вынул оттуда черный ключ. Предмет ключ из храма Картинок. Редкость была достигнута. Оставшееся время 249 часов 25 минут 7 секунд. Вот оно приглашение от системы. Уже прошла целая неделя, и оставалось всего около 250 часов. Какие же я ответы найду там? Одна его часть была наполнена ожиданиями. А другая глубоким любопытством. И его только что потишее сердцебиение опять участилось. Джингу убрал руку со своей груди. Его решение о том, чтобы заставшееся время сделать все возможное, не изменилось. Он достал свой телефон и быстро набрал номер. "Чем могу помочь?" янним раздался по телефону веселый голос Юдженхо. Жэньву Джингу времени терять не стал и сразу перешел к делу. "Эй, Дженхо, «Да, Хённим. Как думаешь, нам удастся забить все высокоуровневые врата, которые будут открываться с завтрашнего дня? «Так же, как и когда мы взяли все врата уровня оси, Хённим. Да, вроде того. Юджин Джинхон на мгновение задумался, прежде чем довольно ответить. Понял тебя, Хённим. В японском аэропорту собралась огромная толпа, когда туда прилетел русский охотник S-ранга Юрий Орлов. Он буквально ногой некогда было ступить. Юрий Орлов увидел огромное скопление японцев, которые пришли его встретить. Уголки его рта приподнялись в довольной ухмылке. Затем его взгляд переместился в сторону высокоуровневых охотников японской ассоциации. Они были вынуждены пригласить его к себе в страну, так как сами не могли справиться с возникшей проблемой. Теперь все они стояли с поникшими головами будто преступники, которые шли на суд. В их стране не хватает достаточно талантливых охотников, чтобы самостоятельно остановить катастрофу. Поэтому им необходимо воспользоваться помощью охотников из других стран. Эти слова были с насмешкой сказаны Японии в адрес Южной Кореи всего пару недель назад. И теперь внутри три Японии разыгралась точно такая же ситуация. Президент ассоциации Мацумото Сигэо равно как и все остальные представители ассоциации сейчас вспомнили о своей неосмотрительности в прошлом. От стыда они даже не смели поднять голов. Если бы мы только не потеряли наших охотников на острове Чеджу. Ёмотсота Шигео закусил нижнюю губу. Это Юрий Орлов. Это он, Юрий. И репортеры со всех уголков мира узнали торжественную фигуру Юрия Орлова и начали бешено щелкать своими камерами. Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Русский охотник стоял перед ними и широко ухмылялся, как будто гордо демонстрируя свои золотые зубы. Процедура его съезда была оформлена мгновенно. Первой просьбой, которую Юрий Орлов получил от японского правительства, было унять страхи граждан страны. И он довольно легко согласился на это. Его прозычим было спаситель. Оно появилось из-за того, что он до этого перекрыл уже бесчисленное количество врат, в которых монстры были на грани побега из подземелья. Что до самого Юрия, то он явно не стеснялся своего прозвища. Наоборот, он считал, что оно должно принести ему мировое богатство и славу. Господин Юрий Орлов, вы готовы? Конечно. Тем же вечером его привезли на один телеканал для интервью в прямом эфире. Было вполне очевидно, что внимание всей Японии было зациклено на этом эфире. Как только разобрались со всеми приготовлениями, интерьер спросил у русского охотника: "Как вы будете блокировать врата, господин Юрий?" "Очевидно же, что точно так же, как я делал это всегда". Выражение Орлова читалось расслабленное и крепкая уверенность. Он поднял ладони и нарисовал ими в воздухе огромный круг. Я создам огромный магический круг, примерно такой вокруг врат. И на экране на мгновение показали врата в Синзюку, и затем на фотографию этих огромных врат наложили трёхмерную диаграмму этого магического круга. И потом, когда я вложу в него свою магическую энергию, всё будет кончено. Что бы ни было внутри этих врат, оно не сможет оттуда выбраться. К несчастью, такого простого объяснения Было недостаточно, чтобы успокоить японцев. Интерьер, не впечатлившись, наклонил голову в бок. Извините меня, но такое вообще возможно? Брови Орлова слегка приподнялись. Что именно? Интерьер осторожно постарался прочувствовать настроение русского. Он был максимально вежливым, когда сказал: "Ну, с заверения одного охотника с уровня что он может заблокировать целые врата с уровня Стоит ли мне сказать, что в это несколько сложно поверить. Внезапно Юрий Орлов насмешливо усмехнулся. Этот русский охотник был известен своим скряжим нравом. Так что интерьер почувствовал огромное облегчение, когда Юрий Орлов усмехнулся вместо того, чтобы сразу перейти в ярость. Но в то же время мужчина занервничал еще больше, чем раньше. Не выбил ли он его случайной искрой? К счастью, Орлов продолжил улыбаться. Если бы я продолжил тратить свою магическую энергию на удержание этого барьера, то, конечно, даже я не смог бы это провернуть, объяснил русский. Он бы не справился с этим, Интерьер сухо сглотнул. Японские охотники уровня С объявили о своем наверении отказаться от рейда. Значит, если бы и сам Юрий Орлов также решил оставить врата, то тогда для японских граждан не осталось бы никаких вариантов. Орлов не стал торопиться, и вдоволь насладившись зрелищем, застывшего лица интерьера, прежде чем продолжить. Но особенность моей способности это магический круг, который я накладываю, поглощает магическую энергию из своего окружения, чтобы поддерживать себя". И выражение интерьера резко изменилось. "Если же так, то что же вы имели в виду, говоря, что нужна ваша магическая энергия?" уточнил он. Вот работает тот же принцип, как и включение зажигания в машине. Как только мой барьер будет установлен, он начнет поглощать магическую энергию и будет становиться все более крепкой и плотной защитной стеной. Услышав это объяснение, лицо интуриеров и съёмочной группы просветлели. Расслабленный голос Юрия Орлова был полон несомненной уверенности в себе, и эта уверенность начала распространяться как инфекция. И операторы японской съёмочной группы почувствовали, как их страх медленно отступает. Согласно его объяснению, разве не станет его барьер сильнее и прочнее, когда рядом с ним есть огромное количество магической энергии. И даже не нужно было напоминать о том, что магическая энергия, исходившая из врат уровня С, была просто огромна. Итак, Что бы ни произошло, если такой барьер охватит врата такой мощности? Врата будут скованы своей собственной мощью. Вот что. Где бы кто-нибудь мог найти ситуацию, которая лучше бы описала ловушку, которую врата сами себе бы и создали. Таким образом, прочность этого барьера стала бы самой высокой за всю историю человечества. Юрий Орлов оставил на камеру палец. Наверняка он указывал на неизвестное количество его зрителей. На его шею сдулись вены, когда он крикнул: "Я спасу всех вас. Все, что вам нужно делать это помнить, кто вас спасает". Огромный телевизор выключился. Президент корейской ассоциации охотников Гогунхи положил на стол пульта телевизора. На его выражение не было слишком радостным. Стоящий рядом с ним Вуджинчуль спросил: "Что вы думаете об этом, Сэр?" И "Я не уверен." Гогунхи Гу откинулся на спинку дивана с волнованным выражением. Мужчина отличался от своего японского коллеги. Он явно не был каким-то низкопробным злодеем, который бы потешался над несчастьем страны соседа. Но это не значило, что он собирался рваться к ним на помощь, взяв эту ношу, чтобы Её понесла его собственная страна. Он ещё немного подумал, прежде чем снова заговорить. Не знаю, будет ли успешной попытка Юрия Орлова заблокировать эти врата уровня С или нет, но И взгляд президента ассоциации Гогунхи стал жёстче. Но я точно знаю, что произойдёт, если он не справится со своей задачей. Это такое облегчение, сэр. Неожиданно услышал он слова Чоля. Гогунхи бросил удивлённый взгляд на Вуджин Удженчоля. Только тогда последний осознал, что его босс не так понял его слова. И глава отдела по надзору быстро замахал руками. Я говорил не про ситуацию в Японии, сэр, а, затем он прервался на секунду-две, прежде чем закончить свое объяснение. В отличие от того, как сейчас дела у японцев, мне легче от того, что у нас есть охотник, которому мы можем полностью довериться. Вот что я имел в виду, сэр. Гогунхи несколько раз кивнул ему. Не было нужды уточнять, что это был за охотник. Само наличие такого охотника вселяло в него ощущение безопасности. Ох, кстати, как сейчас идут дела с охотником Сон Джингуни? У -джин Чен молча передал своему боссу распечатанный документ. В нем был список локаций всех высокоуровневых врат, которые недавно появились вокруг Сеула и окружавшей его провинции Кёнгидо. И зачем ты мне это так внезапно даешь? — спросил президент ассоциации. Сэр, видите, как много мест обведено красным, указал глава отдела на отмеченные позиции. Похоже, что почти половина всех поземелий. У Джинчжоля быстро утёр выступивший у него на лбу холодный пот и произнес. — Гильдия Джин хочет получить разрешение на все отмеченные врата, сэр". У Гугунхи чуть глаза не вылезли из орбит. Такие Все из них? Да, сэр, все верно. Том 12, глава 4. В Уджинчоль был лучшим среди охотников ранга А. Поэтому он считался основной боевой мощью отдела по надзору. Никто во всей ассоциации, за исключением Вугунхи, не мог победить его в схватке. Настолько он был силен. Но Охотник Сон Джинву мог управлять не только одним, или двумя призванными существами несколькими сотен одновременно вот что было ему под силу и в то же время каждый воин его армии был силён настолько чтобы повернуть кого-то вроде Вуджинчоля глубокий шок в таком случае данный план не стоило считать странным но почему же он так спешил хм на лбу Гугунхи появились глубокие складки Если бы это был кто-нибудь еще, то он отказался бы от своего обета, который собирался съесть, и немедленно попытался бы бырзать охотника но в этот раз. Но я не могу представить себе, чтобы охотник Сон Джинву пострадал внутри каких-то врат уровней А или П. Он вспомнил описание Ву Чин Чоля, которое тот дал после наблюдения за рейдом Джинву. Разве оно не было больше похоже на жалость к монстрам? Гогунхи слегка успкнулся и кивнул. Если из из-за этого не возникнет серьезных проблем, то сделай то, о чем он просит, пожалуйста. Президент ассоциации был благодарен судьбе за то, что существует такой охотник, который сам вызывается на борьбу с монстрами. Особенно учитывая, что этот человек настолько силен, что даже не может пострадать в процессе. Это освобождало президента от переживаний и беспокойства за жизнь и здоровье охотника. Но Гудженчёл, казалось, был не согласен. "Сэр, я считаю, что это может привести к серьезным проблемам". Подозреваешь, что его активность начнет пересекаться с территориями под юрисдикцией других крупных гильдий, так? уточнил Кугунхи. "Да, сэр" подтвердил глава отдела. Внутри Трисюле работали три крупные гильдии: Белый Тигр, Охотники и Жнецы. Эти три гильдии занимались высокоуровневыми вратами внутри районов, за которые они отвечали. Но если гильдия Аджин внезапно начнет без предупреждения совать свой нос на их территорию и резко расширить свою деятельность, то эти три гильдии очень быстро станут недовольны. Это похоже на то, как новые когти вытесняют старые. Они могут создать довольно масштабный конфликт, таким было мнение Ву и Игунгхи Гу Хи, подумав, согласился с ним. И все таки на его лице стойко держалась улыбка. Я думал, что президент на стороне охотника Ко Санджунгу. И Ву Ченчжольо озадаченно спросил: "У вас появилась хорошая мысль, сэр?" "Нет, не то." Просто я не могу перестать улыбаться, когда думаю об этой только что сформировавшейся гильдии. В ее составе всего трое членов, и только один боец, А она уже смогла обойти крупные гильдии и теперь вот зарятся на их территории. А! -а, -а только тогда до Вудженчуля дошел смысл улыбки президента. согласен, сэр. Настал черед Кунхиза задавать вопросы. Хотя он все еще улыбался, а джиндали какое-нибудь объяснение, почему они этого хотят. Они сказали, что у них есть личные причины, и они желают, чтобы мы поручили им врата неподалеку. на небольшой срок, только на следующую неделю или около того, сэр. На неделю хм. во время рейда на остров Чеджу. Глава трех крупнейших гильдий В конце концов, остались обязаны жизнью охотнику Сону. Было бы несложно добиться их понимания, если это всего на неделю. Если есть еще что-то, чего я не понимаю, то это такое в его практике случилось впервые. Почему охотник Сон Джин Ву добровольно подписывался на такой напряженный график? По крайней мере, если смотреть на это со стороны, Та причина была непонятна. Точно не из-за денег. Эту причину старый охотник отнёс сразу. Если бы парень хотел разбогатеть, то существовало множество других способов. Для этого охотника все дороги открыты. Если бы он провел переговоры с Соединёнными Штатами или Китаем, то сразу получил бы просто астрономические суммы. Но охотник Сон чжин решил остаться в Южной Корее. И более того, даже не пытался торговаться с кем-то из других гильдий. Тогда почему же? И Гунхи перевел взгляд на Вудженчоля, который стоял на страже рядом. Президент спросил будто бы вскользь: "Как ты думаешь, почему охотник Сон пытается пройти так много врачей за такое короткое время?" Вудженчоль ненадолго задумался, прежде чем ответить своему боссу. Мне в голову приходит только одно, сэр, произнес он. Богунхе ожидал ответа вроде не знаю или не могу быть полностью уверен, так что он не мог не прислушаться к этому несколько удивившему его ответу. "И что же это может быть?" повторил он свой вопрос. Я помню, как видел, что он наслаждался охотой на монстров. Он радовался охотясь на монстров. Это было просто невероятно. Да, сэр. Ужнчил еще раз покопался в своих воспоминаниях. Еще в то время, когда Джинву помогал гильдии охотников в сражении с высшими орками, он казалось прямо светился от счастья, с удовольствием рассекая по подземелью. И особенно он ликовал, когда победил монстр босса Охота на сильных монстров доставляет ему удовольствие, не так ли? Игогунcи вспомнилось, как он слышал, что Джингу говорил ему нечто подобное. Я хочу сражаться против монстров. Он хорошо запомнил эти слова молодого охотника. И с тех пор, как он объявил об этом, он держал свое слово. Но «Да чего же он интересный малый? Ещё раз удивился мужчина. Хотя этого человека скорее можно было назвать выдающимся, чем просто интересным. И тогда в кабинете президента ассоциации внезапно раздался стрель телефонного звонка. Господин президент, звонил один из его помощников. Что случилось? Поступил звонок от американского бюро охотников. Вас ожидает на линии, сэр. Из Америки. Такое нечасто случалось. И не просто из Америки, а еще из бюро охотников. Гугун слегка наклонил голову. Зачем беру охотника, связываться со мной президентом Корейской ассоциации охотников. Страна вроде Соединённых Штатов не стала бы просить Южную Корею о сотрудничестве. Так о чем же мог быть звонок? Соедините. Звонок был сразу же переведен. Потребовалось не больше секунды или двух, чтобы в трубке зазвучал другой голос. Здравствуйте, говорит Адам Уайт из Биро охотников. Здравствуйте, это Гугунхи из Корейской ассоциации охотников. Основным языком для любого, даже начинающего бизнесмена, был английский. И было неудивительно, что Гугунхи заговорил на беглом английском. В нем он был куда более уверенным, чем японском, которым он баловался, когда был намного моложе. И какое же дело к нам есть у американского бюро охотников? Адам Бвайт не стал тянуть и перешел сразу к делу. Мы собираемся провести одно мероприятие в начале следующего месяца. и хотим пригласить на него самых выдающихся охотников со всего мира, господин Ку. Го. Хорошо, и и мы бы хотели бы, чтобы в качестве представителя Кореи присутствовал охотник Сон Джин Вуним. Прежде чем отправиться на рейды, ему сначала присмотрел подходящие гильдии. Ему нужна была гильдия, чтобы без проблем могла бы заниматься Мы сбытым трофеем, в котором получатся высокоуровневых подземелий. Ну, это не то, будто бы я собираюсь проводить порейд раз в пару дней. Так ведь. Такое предложение должно было заинтересовать любую гильдию. Для его новичка заместителя было бы сложновато в одиночку проходить по всему этому списку рейдов. Как ни крути. К тому же, охотник подумал, что было бы куда продуктивнее сформировать партнерство с другой гильдией. Можно работать совместно с кем-то постоянно, чем каждый раз позволять разбираться с трофеями разным посредникам. Вопрос лишь в том, с кем мне стоит идти. Сперва он подумал о гильдии Белого Тигра, с которыми он в прошлом часто сотрудничал. Вспомнил и о гильдии охотников, членом которой была Чахаян. Но в результате он остановился на гильдии рыцарей. Не вот из этого была только одна причина. И она заключалась в том, что они недавно работали вместе. Также частично на его решение повлияло то, что эта гильдия была расположена в Сеуле, когда остальные были из Пусане. При таком выборе гильдия Аджин не проявляла активности на чужой территории. Вечером Джин Ус сделал свой звонок. Глава гильдии рыцарей Пак Чонсу лежал на диване, своей гостиной хихикая над тем, что показывали по телевизору. Он не особенно задумываясь взял со телефон, который лежал на подлокотнике дивана. М? -м" невнятно ответил он. "Охотник Джинвунин", послышалось трубки. Затем, поняв, кто звонит, гельмастер выпучил глаза. Он резко поменял лежачее положение на сидячее и ответил на вызов. О -о "Охотник Дин, это вы?" Алло, это Сон Джинву из гильдии Ачил. А, да, говорит Пак Ченсу из гильдии Рыцари. Есть время обсудить кое-что важное? Конечно. И Пак Ченсу присела, услышав объяснение Джинву. Честно говоря, этот опытный охотник чувствовал себя подавленным последнее время. Ведь его планы построения очень близких отношений с Джинву были спущены в унитаз. Он переживал из своей неудавшейся попытки привлечь парня в свою гильдию. Объединить опыт гильдии рыцарей и силу охотника Сон вот же пустая трата времени. Даже его заместитель Чоён Юнхэ оказался серьёзно разочарованным, когда все резко повернуло не в ту сторону. Но затем, что же это была за удача, звонок, который Пак Чинсу не ожидал. Поступил по собственной инициативе Дженву. Объединиться с сильной гильдией, вернее, сильным охотником, был важным шагом для любой гильдии. Да-да, никаких проблем, конечно же. Довольно улыбка не сходила с лица гильдмастера, когда он продолжал говорить по телефону. Доверьтесь нам по всем вопросам. Вопрос быта, разной добычи из подземелья не был такой уж сложной задачей для его гильдии. У него был довольно обширный опыт в таких вопросах. Предложение Джинву поступило очень вовремя. Как раз сейчас их команда по сбыту разлежбре что пальцы сосала, потому что пока не намечалось никаких видов. И как же было лучше всего использовать ее в такой ситуации. Улыбка Пак Чунсу растягивалась все шире, когда он сказал: "Увидимся завтра". Обед, который приготовила мама, Был очень вкусным. Его вкус был настолько хорош, что даже то, что местом, где они его ели, оказалось подземелье, которое кишело монстрами, его не испортило. Ю Хо поднял голову и сказался все еще ещё набитым ртом: "Вот, учитывая, где мы сейчас, не могу не задуматься о том, как мы раньше проходили все эти подземелья уровня Си Ханьнянь" Женуу усмехнувшись ответил: "Эй, сперва закончить жевать, а потом говори. Ладно. А виноват я ним». На самом деле Джинлу отлично понимал, о чем говорил Е Хо. За последние пару дней они были полностью заняты тем, что проводили один рейд за другим. Они прошли по всем вратам, которые они могли себе урвать, проходили их одни за другими, почти не отдыхая между делом. Единственной разница с тех пор было то, что вместо врат уровня C Они уже проходили врата уровня Би и выше. И если подумать о другом отличии, то это было бы Игорь встретился взглядом с взглядом Женвуя и степян слегка ему поклонился. «Ну, теперь у меня есть охранник на время обеда. Похоже, что так, подумал парень. Впрочем, было неважно, был ли у него таковой или нет. Благодаря его характеристике сенсорика Ему не нужно было сильно концентрироваться, чтобы отслеживать все перемещения по подземелью. Это значило, что он даже с закрытыми глазами мог разделаться с любым монстром, который посмел бы к нему приблизиться. Просто он не хотел, чтобы ему мешали обедать. И к тому же было бы неплохо немного поубавить страха у Юченху. Так что можно было оставить такого охранника. Затем Жэньву перевел взгляд на, друг... на другую сторону. Эрен также поймал взгляд своего хозяина и силой постучал по своей груди, будто бы говоря: "Доверьтесь все мне". Бум-бум. Звук металлического стука заполнил всю пещеру. И Джинву только покачал головой. все таки то, что энтузиазм этого парня берет над ним вверх, это проблема, подумал он о Байроне. Ю -джин Хо посмотрел в сторону, откуда раздавался шум, затем внезапно спросил Джинву: Хён ним, да? Твои призывные могут действовать по своему усмотрению. Ну да, более-менее, подтвердил парень. Охотник Мин Мингёнгу говорил об этом, не так ли? Он сказал, что у каждого теневого солдата было своё собственное эго. Не уверен, конечно, аж многому ли из этой истории я могу верить. Джну никак не мог решить, как относиться к тому, что рассказал Чахаен. Чем бы ни б... ни был вызван этот вопрос, Юджин Хо продолжил. Разве это не значит, что можно дать презывным солдатам пройти иды самостоятельно? Например, пока мы едим или по какой-то другой причине не можем двигаться. Хён ним». Не, так нельзя, ответил охотник. Когда увеличивалось расстояние между ним и его солдатами, количество получаемых очков опыта снижалось. Жэнху не мог доступно объяснить Юженхо, чем были очки опыта и все такое. Так что он состроил грустную мину и серьезным видом ответил: "Кто знает, чем эти ребята занимаются, пока я их не вижу?" А Жаоу показалось, что он прямо слышит звук, с которого у Юженхо пропадает аппетит. Впрочем, он был готов завести свою шутку настолько далеко. Ладно. Может, стоит попробовать это еще один раз? Женву доел свой обед и положил ложку. Навык сохранения теней, уровень 2. Классовый навык. Требуется мана для активации нет. Хранить теневых солдат на 3 тени призывателя. Сохранённые солдаты могут быть призваны обратно или же отозваны обратно в любое удобное для призывателя время. Количество хранимых теней 840 из 840. Эффект второго уровня передачи ощущений вы можете передавать свои ощущения одному выбранному теневому солдату из вашего хранилища. Новый эффект, добавленный к навыку сохранения теней, назывался передача ощущений. Это была довольно необычная способность, которая позволяла призывателю, то есть ему, почувствовать то же, что и ощущал теневой солдат. То есть было возможно выбрать теневого солдата который находился далеко от него, и видеть его глазами, что происходит там. За последние дни он довольно часто пользовался этим эффектом, как и сейчас. Дженну молча закрыл глаза, передача ощущений. Он уловил сигналы, посылаемые ему теневыми солдатами из всевозможных мест вне подземелья. "Похоже, я разбросал довольно много солдат, я смотрю", отметил охотник. И без всяких волнений он выбрал одного из них. По чистому совпадению это оказался солдат, спрятанный внутри теней охотницы ча. И когда он соединился с этим солдатом, он услышал шум падающей на пол воды. Сегодня дождя быть не должно. Так что же это за шум в Но его замешательство надолго не затянулось. Взгнул и почил глаза, как только он увидел обнаженную бледную фигуру окутанную поднимающимся паром. Ю Чэнхо, сидящий рядом, был застигнут врасплох. Хённим, что случилось? Ты что, только что заснул? Нет, ничего особенного, покачал головой Чэнь Ву. Про себя он обещал купить охотнице час здоровенный обед в качестве извинительного жеста. О, кстати, Хён-Ним, ты слышал новость? Какую именно? О тех огромных вратах уровня С С в Синдзюку в Японии, Хён-Ним». Я слышал, что примерно завтра там случится побег из подземелья. Время уже так быстро пролетело, Жду медленно покачал головой. Это значит, что уже шесть дней прошло с тех, как мы начали проходить эти высокоуровневые врата, подсчитал он. Эти прошедшие шесть дней Джинву не сидел на месте. Хоть он и продвигался со скоростью улитки, все таки его очки опыта стабильно росли. В результате он со 101 уровня поднялся до 103. Это было ему наградой за то, что он повышал уровень, позабыв обо всем остальном. Джинлу призвал из инвентаря тот черный ключ. Он появился в его руках. Предмет: ключ от храма Картэно. Редкость: была достигнута. Оставшееся время: 26 часов 51 минута 49 секунд. Остался всего один день. Жэньу молча сжал ключ в своей руке. его сердце начало биться чаще каждый раз, когда он смотрел на него. "Эй, а ну не с места», — внезапно скомандовал парень. "А? Юэ Жэньхуэй так все чаще начал бросать взгляды на Арена и Крида, кое-как доедая свой обед после этой шутки Цзиньцзинь. Но он прямо чуть ли не подскочил, когда охотник внезапно отдал этот приказ. Я не с тобой говорил, успокоил он заместителя. На самом деле Джинву отдал этот приказ своим солдатам. Тенивые солдаты уже собирались начать наступление, но услышав приказ Джинву, они все разом застыли. На противоположной стороне пещеры появились монстры, Оскали свои клоки. У них хлопало было оружие, похожее на серпы и длинные мечи. Джинву, отводя глаз от этих монстров, поднялся со своего места. Оставался все еще целый один день. Точно, мне еще нужно убить еще один день. И он призвал короткий меч короля демонов из своего инвентаря. Охотник улыбнулся, крепко сжал свое оружие. Вечером добегает да в подземелье. Вокруг Синзюку по указанию Юрия Орлова был начерчен большой магический круг. Его размер был воистину огромным. Можно было смело сказать, что такого еще не бывало за всю историю. Все жители внутри той местности уже были эвакуированы. Юрий Орлов же до самого конца оставался там, чтобы удостовериться в создании барьера. Японские представители молча наблюдали за ним, не смея даже вздохнуть. Любое слово русского охотника Каждое его действие было принято к вниманию. Арлов фыркнул и потерял свой подбородок снова и снова прежде чем сказать. Это так странно, вы знаете. Переводчик выпочил на него глаза. Прошу прощения, есть какая-то проблема с установкой барьера? Нет, не в этом дело. произнес русский. Магический круг был безупречен. Вне всякого сомнения, охотник был уверен в том, что он установит свою самую лучшую работу именно здесь. Нет, остановка барьера не была странностью. За нами как будто бы наблюдают откуда-то здесь неподалеку. А? Переводчик испугался. Если не это, то почему же еще сердце Орлова билось такой частотой? Русский охотник раскрыл глаза пошире и осмотрелся вокруг. А затем яростно крикнул изо всех сил: "Да кто ты, черт побери? Где ты?" К сожалению, ему никто не ответил, и только эхо его же голоса вернулось к нему сквозь заброшенные улицы. Один из японских представителей утер со лба выступивший холодный пот и натужно улыбнулся. Господин Орлов!» Завтра состоится побег из подземелья. Так что здесь не должно быть никого. Остаться здесь было бы безрассудством, Разве вы не согласны. Юрий Орлов ф... насмешливо фыркнул. А когда это я сказал, что это человек? простите, не понял японец. Орлов мимолетно взглянул на представителя, который бледнел с каждой секундой все больше. Затем снова наклонил голову в бок. Неужели я ошибся? К несчастью для него на него действительно издалека смотрела фигура, стоящая на крыше одного высокого здания. А у него неплохое чутье», — отметил зритель. Опять же, учитывая, откуда Юрий Орлов черпал свои силы, это не было чем-то странным. Куда важнее, из таинственного человека перешел на врата ранга С». Возле них стояла тишина настолько жуткая, что от нее становилось тошнота всем, кто смотрел на эти врата. И незнакомец снял свой капюшон, который скрывал его лицо. Под ним скрывалось лицо человека восточной внешности. На вид ему было около 40 лет. Косматая густая борода, покрывавшая большую часть его лица, довольно ясно указывала на его личность. Это был никто иной, как Сон Ильхван. Он с сожалением посмотрел на эти огромные врата, прежде чем надеть капюшон обратно. Наконец начинается. Все шло согласно плану. Том 12, глава 5. Репортеры со всего мира прибыли в Японию. Необычным было то, что все эти репортеры были военными корреспондентами, которые обозревали различные военные конфликты по всему земному шару. То, что должно было случиться здесь, вполне подходило под понятие настоящей войны. Защитный кордон, возведенный вокруг врат, был невероятно плотным. Репортеры подняли свои камеры и навели их на очерченные огромным кругом врата. По размеру они были сопоставимы с многоэтажным зданием. Вокруг этих врат был возведен защитный барьер которая окружала армия из мужчин и женщин. В этом районе города стояла напряженная обстановка, которую обычно можно было заметить перед началом войны. Помощник репортера нервно сглотнул и спросил из своего руководителя, известного военного корреспондента из Англии Уильяма Белла. Современное оружие не действует против монстров, так почему здесь армия? Уильям Бэл ответил, продолжая снимать решительные лица всех солдат на камеру, чтобы выиграть больше времени. "Простите, не понял, помощник. Их задача привлечь внимание монстров, чтобы охотники смогли подготовиться к контратаке. Кроме того, они будут выступать в качестве приманки, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств вышестоящие, наблюдающие вон оттуда успели эвакуироваться. Щелк. Следующим в кадр камеры Уильяма Белла попал президент японской ассоциации охотников Мацумата Сигэо, стоявший вблизи ворот. Он в это время с твердым и печальным выражением говорил что-то своим сотрудникам. Да уж. не тот момент, чтобы он улыбался. Щелк. Что это значит? Помощник репортера, не такой опытный, как Уильям Белл, с напряжённым видом сказал: Что, они пушечное мясо? Слушай, если думаешь, что это судьба кого-нибудь другого, то ты меня сильно подставляешь. Простите, в смысле, если со мной что-нибудь случится, то твоя работа стоять передо мной так. А молодой помощник вздрогнул и быстро обернулся, от чего был быстреньк коткнул его локтем в бок. Если будешь так напрягаться, То, у тебя даже шанса сбежать не будет, понимаешь? Что я пытаюсь тебе сказать? Расслабься немного. Наконец, когда Бэл подмигнул и похлопал его по груди, помощник репортера понял, что это была всего лишь шутка. Мистер Белл, Он все еще может шутить такой ситуации? Восхищенно подумал он о своем начальнике. Присутствие этого опытного репортера придавало уверенности молодому помощнику. Он все таки смог расслабиться и избавить то напряжение, которое ощущал. Но он также знал и правду. Когда Уильям был начинал так улыбаться, тогда -то и стоило начинать нервничать. Затем взгляд помощника снова перешел на огромные врата. Я все думаю, какие же монстры могут оттуда выйти? Рюлембел перестал делать снимки и поднял взгляд туда же, куда смотрел его помощник. Эта штука была действительно огромной. На самом деле даже настолько огромной, что остановилось не по себе от одного только размера. После того, как в мире начали появляться врата, вторым полем боя для военных корреспондентов стали различные места их появления. То есть Уильям Белл за жизнь повидал достаточно враг. Чёрт, да, ему даже доводилось вести репортаж с места, где произошёл побег из подземелья. Но врата, стоящие перед его глазами, были совершенно другого уровня. Просто от взгляда на эту чёртову штуку его прошибал холодный пот. Наверное, поэтому разведчиков туда не отправляли. Ни один из высокоуровневых охотников Не согласился бы отправиться в эти врата, чтобы выяснить, что там внутри. Так что никто не знал, что может оттуда выскочить, как только они откроются. Губы Уильяма Бэлл, оплотно сжатые до этого, медленно раскрылись. Не зная, что может оттуда выйти, но и на его лице появилась горькая улыбка. Но что бы это ни было, давай просто помолимся что барьер Юрия Орлова будет достаточно крепок, чтобы их сдержать. Последней точкой для его камеры было место, где стоял Юрий Орлов, занятый последней проверкой барьера. Русский охотник улыбался всё шире. О, безупречен! Очень хорошо. Юрий был полностью уверен в получившемся барьере, потому что, ну, его барьеры всегда получались выдающимися. К тому же, это было не единственным, что его мотивировало. Президент ассоциации мацумото Шигео переживал, что японские граждане будут упрекать их за заключенную ими сделку. Так что все было сделано по-тихому. В результате японская общественность была под впечатлением, что русский пришел просто по доброте душевной. Благодарные граждане начали заваливать его огромным количеством пожертвований. Значит, он получит еще больше богатства. К тому же, было и кое-что еще. Бесчисленные репортеры осмелились приехать и снимать его. Слава и богатство. Эти две вещи, ради которых так старался Орлов, упали ему в руки одним махом. И он последний раз обвёл взглядом толпу. Он безупречен. Только и слышалось вокруг После сегодняшнего дня он должен попасть в учебники истории как первый человек, в одиночку заблокировавший врата уровня С. Хотя я бы предпочел, чтобы меня запомнили как человека, который в одиночку зачистил врата уровня С, подумал Орлов. К несчастью, он уже не мог мечтать об этом, поскольку уже был охотник, который лучше подходил для такого титула. Да и серьезно, что он мог с этим поделать? все таки тот парень был охотником боевого типа, а Орлов был поддержкой. Нужно было всего лишь стать лучшим в своей области, вот и все. Так-так, слегка увлёкшийся своими размышлениями, Юрий Орлов вынул из внутреннего кармана фляжку размером с ладонь. Когда он открыл крышку, поднялся резкий запах водки. "Господин Орлов, алкоголь один из работников ассоциации, ответственный за присмотр за русским" Испугался И попытался его остановить. Но Орлов лишь яростно взглянул на бедолагу японца. Это праздничный тост, понимаешь? Тост. Так что расслабься, ладно? Потому что очень скоро я устрою величайшее зрелище на планете. И все таки мямлил японец: "Эй, хочешь глоток? Я тебе говорю, твои волнения и напряг одним махом испаряться». Орлов обхватил его рукой за плечи. И начал предлагать ему водку. Президент ассоциации Мацумата Шигео, глядя на это зрелище, содрогнулся. Только подумать, что судьба Японии зависит от этого человека. И он молча щелкнул языком. Затем спросил у одного человека из своей свиты, стоящего рядом: "Сколько охотников ранга С сейчас в ожидании?" "Трое, сэр." "Трое?" "Хм." Из десяти ещё живых охотников ранга с на зов ассоциации ответили только трое. Президент нахмурился, и морщины на его лице стали ещё глубже. После того, как Рейд на остров Чеджу нанёс катастрофический удар по японскому сообществу охотников, его влияние резко упало, достигнув самого дна. Некоторые даже слух утверждали, что это Мацумото Сигэ отправил охотников ранга с На верную смерть ослепнув от собственной жадности. И большинство оставшихся высокоуровневых охотников отвернулись от него. Они даже выдвинули ультиматум, что до тех пор, пока он остается на посту президента, они больше не будут отвлекаться на приказы ассоциации. Если бы только год Такун был все еще со мной. и Имоцомато сжал свои дрожащие кулаки. Для него смерть Готарюджи была слишком болезненной потерей. Погибший охотник был правой рукой президента. Но именно поэтому сейчас решалось и его будущее. Вот почему происходящее сегодня было вдвойне важно для него. Если бы приложенные усилия ассоциации привели к блокировке в ранг уровня С, то он мог бы воспользоваться этой ситуацией, чтобы снова стремиться вверх. Он го гонки из асен сон джинву. Он ненавидел их. В случае успеха он бы нашел способ расплатиться за все унижения и даже больше с теми, кто разрушил его будущее. И обязательно Однозначно это должно было сработать. Моцмот снова взглянул на врата, и его выражение стало еще мрачнее. Один из его помощников посмотрел на часы и шепнул ему: "Сэр, До падика из песемели 3 минуты. А, понял. Мацумакивну в голове проносилась бесчисленная череда мыслей, когда он смотрел на эти огромные врата. Две минуты, одна минута, девять секунд, пятьдесят 58 секунд. Время, полное напряженности, казалось, тянулось очень долго. Эскория черная стена, покрышая врата, начала становиться размытой. Все репортеры хором закричали: А-а, эй, врата открываются. Они, они выходят. Сынок Джинву уже было собирался тихо подняться, но молча сел обратно, когда к нему обратилась мама. "Да, мам?" Мама перевела взгляд с телевизора на Джинву. По новостям уже какое-то время постоянно показывали специальный репортаж о вратах уровня С в Японии. Сейчас как раз шел репортаж о побеге из подземелья, который должен был случиться с минуты на минуту. Ты же не пытался сейчас уйти куда-то, ведь так? Интуиция его матери порой была сильнее, чем у высокоуровневых охотников, про себя отметил Чен Ву. Он немного задрогнул, но ответил, будто бы он не сделал ничего дурного. Ты знаешь, мне нужно сдержать обещание. Обещание в такой день Я уже давно его дал, мам. Я подумал, что эти врата все равно открываются в Японии, и нас это не коснется, поэтому я не стал ничего отменять. Мама все еще смотрела на него. По ней было видно, что он ее не переубедил. Но технически он ей не врал. Это же своего рода обещание, которое я дал системе, так ведь, думал парень. Мама продолжала внимательно смотреть на него. Затем она снова спросила своего сына: "Мне же не нужно за тебя переживать, так ведь?" "Конечно, мам", уверенно ответил ей охотник. Он наращивал свою силу исключительно ради этого. Мама увидев твердую уверенность в его глазах, тепло улыбнулась ему. "Будь осторожен, сынок". Мужчина оживленно улыбнулся в ответ. "Скоро вернусь, мам". Затем он поднялся и быстро вышел из дома. Квартира его семьи располагалась на девятом этаже, и он впервые подумал о том, как же долго спускается лифт. Он почувствовал, как вместе с его ожиданиями в нем растет и тревога. Кто знает, какого рода подземелья откроет этот черный ключ. Двери лифта открылись. Внизу стоял мужчина, которого он никогда до этого не видел. Незнакомец автоматически поднял голову, и их взгляды ненадолго встретились должно быть, он был из тех немногих, кто не знал, что в этом доме живет охотник уровня С. Потому что, как только он узнал лицо Жанву, у него глаза чуть на лоб не вылезли. А Жанву быстро проскочил мимо него и надел пешол. Его шаги были быстрые, наверное, из-за того, что мысли в него метались так же. Парень вышел из здания и стоя на улице осмотрелся. Это из аврата Японии. Почему-то улица подозрительно пустовала, Но благодаря этому охотнику не нужно было переживать из-за взглядов прохожих, и он беспечно проверил информацию по черному ключу. Предмет: ключ от храма Картаном. Редкость: неизвестна. Тип: ключ. Вы прошли по требуемым условиям. Этот ключ позволяет вам войти в храм Картаном. Может быть использован с определенными вратами. Местоврата станет раскрыто после того, как определенное время будет достигнуто. Оставшееся время 1 минута две секунды. Оставалось всего 1 минута, почти всё. его сердце, которое до этого абсолютно спокойно и ровно билось, начало ускорять свой темп. Жму стоя, слушая свое сердцебиение, ожидая истечения оставшейся минуты. Ему даже не нужно было смотреть на часы его сверхпредельно усиленные биологические часы были точнее любого известного измерительного прибора в мире 3 2 1 и спустя ровно минуту охотник открыл глаза Щелк. оставшееся время 00000000 место где может быть использован данный ключ теперь станет доступно глаза Джин Гушара распахнулись. разве это не там место появления врат врата сообщения системы Было не очень далеко от места, где он был. На самом деле, ему это место было даже очень знакомо. Жену быстро воспользовался функцией, которая была на его телефоне, специально для охотников. Он зашёл на веб-сайт Ассоциации охотников и проверил информацию по этим вратам. Точно. Они были именно там же, как какое-то время назад. Об этом сообщалось предупреждение от ассоциации. Он не ожидал, что место, которое должен был открыть ключ, было бы именно там. Джинву был оглушен, будто бы кто-то ударил его сзади по голове. "Я допустил ошибку", понял он. "В самом деле, описание ключа не было неправдой. Система сообщала, что доступна станет информация о вратах, но там ничего не говорилось о том, что они появятся". Он был застигнут врасплох. Алло Кидженву, оперировавшие телефоном, задвигались быстрее. Он еще раз проверил информацию по вратам. Оказалось, что их прохождение уже занималась какая-то гильдия. Уровень этих врат был Си. Это не слишком высокий уровень, но настоящей проблемой было то, что не было особенно известно, что скрыто внутри них. Ещё немного облегчается тем, что это недалеко. На место можно было добраться за 10 минут на машине. Но если бы он побежал туда изо всех сил, то он бы прибыл на место меньше чем за минуту. Ченгу активировал скрытность и побежал на всей скорости. На всякий случай он воспользовался и быстрым бегом. Его новым местом назначения была спортивная площадка бывшей старшей школы Джена. Школа оставалась закрытой со времени инцидента с орками. Значит, риск того, что ничего не подозревающие люди могли пострадать, отсутствовал, но все же Но за то опасности команда рейда, которая проходит это подземелье. И Женву припомнил то время, когда он был в том подземном храме. Он вспомнил все те смертельные опасности. Ему четко вспомнилось несколько моментов, когда в тот день он чуть не погиб. Но в чем же дело? Вне всякого сомнения, это были до ужаса пугающие моменты его жизни. Но вспомнив об этом, его сердце начинало биться в предвкушении даже сейчас. Наверное, это было как-то связано с тем, что в том храме Джинву впервые почувствовал, каково это быть живым. Тогда он не был просто бесполезным и беспомощным охотником ранга Е, а он стал претендентом, бросившим вызов непреодолимым преградам. Он мгновение ока обогнул несколько улиц и увидел знакомое здание школы. Ему и в самом деле потребовалось всего пара десятков секунд, чтобы прибыть туда. Он прошел через главные ворота школы и увидел врата, висящие в воздухе, на спортивном поле немного в стороне. Вокруг них стояло несколько работников ассоциации и гильдии, проводивших рейд. Они охраняли территорию. Все молчали, наверное, от того, что они не получали вести о том, что внутри происходит что-либо серьезное. Но эта тишина была резко нарушена внезапным появлением Тан Джингу. Потому что он решил снять скрытно с рядами ротами. А ага. один из работников гильдии не сразу узнал Джингу и попытался его отогнать. Вам здесь быть не разрешено. Охотник снял капюшон и показал свое лицо. После этого в стороне раздалось громкое: "А, это же вы!" Сотрудница ассоциации сразу же узнала Джингу и воскликнула от удивления: Это была та же работница в очках, с которой он столкнулся, когда разобрался с воротами ранга Б, которые появились посреди дороги. Парень решил, что будет быстрее переговорить с ней, чем с этим сотрудником гильдии, преградившим ему путь. Так что, не обращая на мужчину никакого внимания, сразу обратился к женщине. Вам нужно сейчас же остановить этот рейд. Простите, она смутилась, попытавшись ответить. Но результат измерения был всего лишь уровень Си». Охотник покачал головой и без обиняков сказал ей: "Если вы не прекратите реветь сейчас же, то они все погибнут". Женщина потрясенно молчала. Чжунву поднял голову и взглянул на врата. "Разве эти люди не могли этого почувствовать?" Изврат медленно исходила жуткая аура, настолько отвратительная, что у него по коже побежали мурашки. Там двенадцатый, глава шестая. Как давно они вошли внутрь? Торопливо спросил у работницы Ченву. Чем дальше заходили те охотники и чем больше времени находились в этом подземелье, тем меньше у них было шансов на возвращение невредимыми. Работница ассоциации недоуменно ответила: "Уже прошло около двух часов". "Два часа", она сказала. Это было как раз тем промежутком, которая нельзя назвать слишком коротким или слишком длинным. И тогда: "Ты кто такой, черт побери? Ты из ассоциации?" Работник гильдии схватил Джинву за плечо и попытался его развернуть. Очевидно, этому парню не очень-то понравилось поведение новоприбывшего. Его возмутило, что этот неизвестный юнец не только его проигнорировал, а еще, как ему показалось, начал нести мерзкую чушь. Сила, с которой мужчина сжимал плечо Джинву, была не слишком то ощутимой, но он не стал сопротивляться и развернулся к нему. Он подумал, что не стоит давать со длинные объяснения из сотен слов. такой ситуации будет правильней просто показать свое лицо. Тебе стоит отвечать, когда с тобой раз И работник гильдии оборвался на полуслове, когда встретился взглядом Джинву. Секундочку. Разве я не видел где-то лицо этого парня? Даже не раз стал вспоминать он. Но где же? Работник напряг свою память, наконец вспомнил одно имя. Он ахнул, не веря своим глазам. Затем заикаясь спросил: охотник Сон Кто бы мог подумать, что он наткнется на охотника уровня С у врата уровня C. Конечно, никто не мог предполагать такой встречи. А он еще и грубо схватил Эс-ранговую за плечо и пялился на него. Сотрудник до смерти испугался и инстинктивно отпустил руку, а затем быстро отступил на два-три шага назад. Мне правда жаль, извинился он. Даже тогда время продолжало тикать. Нельзя было его терять на разборку с этим работником гильдии. Джинву снова обратился к работнице ассоциации. Я зайду внутрь, чтобы вывести их обратно. Смущённая работница оказалась в затруднительном положении. Этот охотник широко улыбался даже тогда, когда когда врата уровня B, в которые он входил, стали красными вратами. Но теперь этот же человек говорил ей в срочном порядке, что люди, вошедшие в кажущиеся обычными врата уровня C, были в большой опасности. Да что же там такое происходит? Что вы так говорите? Если бы вы могли объясниться», — попыталась возразить она. Нет времени, перебил её Ченгу. Откровенно говоря, он мог бы просто оставить скрытность, включной и никем незамеченным войти во врата. На самом деле, была масса возможностей отвлечь этих людей и пройти во врата без их согласия. Единственная причина, почему он не стал этого делать, Было в том, что он понятия не имел, что могло там произойти. он решил перестраховаться на всякий случай, чтобы потом не попасть впросак. Работница ассоциации продолжала открывать и закрывать рот. Перед ней стояла настоящая дилемма, и женщина растерялась. Можно ли было позволить этому охотнику просто взять и пройти во врата? Ведь не было никаких конкретных доказательств Что опасность действительно существует. Кроме того, эти врата уже были назначены другой гильдии для проведения рейда. Такое разрешение было бы просто немыслимо. Но увидев блеск в глазах Ченву, она не смогла ответить нет. Пожалуйста, проходите, посторонилась женщина. «Еще что увидимся? Ченву кивнул ей и сразу же заскочил во врата. Вы вошли в подземелье. Он быстро обнаружил множество убитых монстров, лежащих на полу подземелья. Из них уже были вынуты их магические кристаллы. Штука была в том, что в низкоуровневых подземельях можно было достать не слишком много лута. Это в корне отличалось от высокоуровневых подземелий, где только останки самих монстров можно было реализовать за неплохую сумму. Единственным настоящим источником дохода в таких низкоуровневых подземельях Были магические кристаллы. И эта ситуация была ему очень хорошо знакома. Джинву закрыл глаза и сосредоточился. Почему-то он не мог почувствовать присутствие команды рейда. Неужели их уже? И Джинву быстро стряхнул головой. Даже если уже было поздно, даже если уже было поздно, то от тел только что убитых все равно исходила бы магическая энергия. Но он почему-то не мог почувствовать её. Джинву молча изучал окрестности подземелья. Неожиданно у него резко появилось ощущение дежавю. Это место почему-то казалось ему знакомым. Он раньше уже видел такое подземелье. А, кажется, вспомнил. Если его память его не подводила, то у этого подземелья было примерно такое же строение, как и у двойного подземелья, где он получил свои силы. А если так? И Чен Ву быстро помчался туда, где в прошлый раз был вход во второе подземелье. И, конечно же, там был второй ход внутри подземелья. Это же так же, как и тогда. И только тогда он сообразил, почему он не мог почувствовать присутствие команды охотников. То подземелье, оно же было до ужаса огромное, так ведь? Тогда это было так Конечно же, тогда еще был фактор скорости ходьбы низкоуровневых охотников. Но все же им понадобился почти целый час, чтобы добраться до этого странного входа. Если же это подземелье было похожим на то, которое он знал, то тогда было бы неудивительно, что эти охотники уже были далеко. И также было почти невозможно почувствовать присутствие охотников у которых по отдельности было совсем незначительное количество магической энергии. Джинву смотрелся смотрел вглубь пещеры. Там был только один путь, и так же, как и в этот раз, он полностью был окутан тьмой. Но он не волновался. Его характеристика сенсорика, которую он поднял до предела, указала ему путь в этой непроглядной тьме. Глаза Джинву блеснули тусклым холодным сиянием, как у ночных животных, которых сняли на камеру. Я вижу. Его глаза быстро привыкли к отсутствию света, и он уже мог различать предметы в этой тьме. Фух. Дженву сделал быстрый, но глубокий вдох, прежде чем рвануть вперед со скоростью пули. Всё окружение быстро оказывалось позади, снова и снова. Этот проход действительно был очень длинным, но его скорость была так высока, что ему не понадобилось много времени на то, чтобы добраться до места назначения. А тогда нам пришлось топать туда целый час, вспомнил он. Какого же огромного прогресса он достиг по сравнению с тем, когда он впервые проходил по этой дороге. Вскоре он начал ощущать присутствие каких-то людей впереди. Это были охотники из команды рейда. Они стояли в одном месте. Сначала Дженву подумал, что Они все были схватки или уже погибли. Но к счастью, это было не так. Когда он подобрался поближе, он смог услышать их голоса. "Ты их хочешь повернуть обратно, когда мы уже зашли так далеко?" сказал кто-то. Когда Джон остановился не очень далеко от них, он услышал нечто очень знакомое и слегка усмехнулся. Хотя это было большим облегчением. Оказалось, что эти люди еще не входили туда. Если бы они это сделали, то у них бы попросту не было времени тратить свои силы на эти бесполезные споры. Затем он услышал женский голос. Ну и что? Вы тогда хотите делать? Дверь даже не дернулась, даже когда мы использовали на нее магию. Разве не было бы лучше вернуться и объединиться с гильдией покрупнее? Опять предложил кто-то. Да, думаю, так будет лучше. Они спорили между собой, стоя перед дверью. Джон знал, что она не откроется, несмотря на все их усилия. Охотнику было несложно понять, в чем все дело. Участники рейда, узнав, что это было на самом деле двойное подземелье, должны быть, замечтались о том, что можно в нем найти. Им хотелось бы добраться до неописуемого богатства. Это значило, что они ни за что бы не согласились возвращаться с пустыми руками после того, как без остановки шли почти целый час. Но там был и выживший свидетель с прошлого раза. Дженгу решил без всяких обеняков сказать правду слух. "Народ, это ловушка", громко произнес парень. Охотники не замечали присутствия Дженгу до тех пор, пока он не оказался рядом с ними. как и следовало ожидать, они сразу же перестали спорить. Внезапно услышав голос из темноты позади себя. боже мой, я так испугался. Какого черта? ты кто? Жену кинул в сторону железной двери, которую уже видел до этого, и ответил: Я выживший в происшествии с двойным подземельем». Выживший в происшествии с двойным подземельем?» Охотники переглянулись и тихо зашептались. Поскольку было достаточно темно, им понадобилось некоторое время, чтобы узнать лицо женву э что? Разве это не охотник Сан Джинву? Что это было? Внимание всех охотников было приковано к их товарищу, который узнал Джинву, естественно, следом их взгляды устремились на него. Кстати говоря, это и вправду он? Но на зачем охотнику уровня С вообще сюда приходить? Джинву подошел ближе к двери. Охотники, окружившие неизвестную дверь, расступились, чтобы он мог пройти. Он приложил руку к двери и сказал охотникам: "Я знаю, что за этой дверью". Когда он встал перед этой самой дверью, его охватила волна воспоминаний о прошлом, которое, как ему казалось, было так далеко. Это было то самое место, куда его пригласила система. Для этих охотников лучше было уйти отсюда. Он не мог позволить незваным гостям болтаться здесь. Это было небезопасно для их жизни. Джинву повернулся и посмотрел на каждого из стоящих там охотников. Прежде чем тяжело сказать: "Это место очень опасно. Здесь я разберусь уже сам. Так что вы должны вернуться назад, пожалуйста". Охотники засуетились, поднялась суматоха. Если бы не тот факт, что Джинву был невероятно известным охотником ранга S, То эти люди сразу же взорвались бы от недовольства. И сейчас они едва сдерживались, как как было видно по их лицам. Из всех них вперед выступил тот, кто до этого сказал, что не может вернуться с пустыми руками. "Прошу прощения, охотник Сон Джингунин", обратился он к парню. Мужчина оказался мастером это небольшой по размерам, ближе к среднему гильдии, которая настаивала на этом рейде. Мы Гильдия Крабицов честно выкупили разрешение на проведение рейда в этом подземелье. У вас просто нет никакого права говорить нам, чтобы мы ушли. Это да, точно, быть уровнем С – это еще не все, знаете ли. В ответ на возражение этих охотников Джинву сжал кубы. Они повели себя именно так, хотя он сделал им предложение, попытался помочь. Но это не означало, что он собирался каждому из них объяснять ситуацию. К тому же, я не обязан это делать. Он уже сделал для этих людей все, что мог. Так что Джингу решил оставить все так, чтобы они могли все решить для себя сами. По правде говоря, ему не особенно нравилась эта идея. Поскольку он все еще помнил ту ужасную цену, которую ему вместе с его товарищами Пришлось заплатить, когда они приняли то же решение, какое собирались принять эти люди. Женву, не проронив ни слова, повернулся к двери и попытался повернуть ручку. Не пытается. Женву надавил сильнее, но даже с его характеристикой силы дверь не сдвинулась с места. Разве тут наложена какая-то ограничивающая магия? В ином случае жалкая стальная дверь уже бы давно открылась. Тогда, вместе со знакомым дзинь, перед его глазами появилось новое сообщение от системы. Дверь в храм Картонон сейчас закрыта. Пожалуйста, воспользуйтесь полученным ключом. А, так вот зачем он мне нужен. Жену достал и синий-черный ключ. Он просто ставил его в дверную скважину, и дверь распахнулась сама собой. Щелк. Охотники из гильдии храпецов еще до его прихода Уже доставились, насколько плотно была закрыта эта дверь. Так что, когда она так легко открылась, они дружно подняли брови. На их лицах читалось удивление. А? Какого черта? Как он ее открыл? Жну, не обращая внимания на их пришептывание, ледяным тоном сказал: "Я не буду пытаться остановить вас. Если вы хотите последовать за мной внутрь, то вперёд". Конечно же, он не забыл и предупредить их. Но вы должны также помнить, что если вы решите это сделать, вернуться назад живыми будет очень сложно. От одного этого предложения охотники застыли на своих местах. Это был совет от охотника уровня S. Кто бы стал игнорировать такое и огрызаться? Но мастер гильдии грабицов все равно выступил вперед, будто бы пытаясь действовать согласно названию его организации. Я пойду туда. Жену ничего не ответил. Это было их решение. Он также собирался позволить им взять брей ответственности за него. Мастер гильдии обернулся посмотреть на своих товарищей по рейду, пока шел к двери, но никто за ним не последовал. Все лишь отводили глаза и неловко переглядывались. Мужчина бросил на своих так называемых товарищей взгляд, полное разочарование и наконец остановился ухода. Чэнь открыл дверь немного шире, чтобы было легче войти. Дрожь, казавшаяся тяжелой, дверь открылась без каких-либо трудностей. На лице мастера гильдии читалась решительность, когда Джену выну мгновение встретился с ним взглядом. Его колебания длились всего пару мгновений. Собравшись с духом, он вошел внутрь. И тогда перед глазами Чэнь Ву выскочило несколько сообщений. В храм вошел некто не водающий ключом. Ход был отклонён. Отказ подчиниться приведёт к навенной контрмере от привратников. Выскочило несколько важных и опасно звучащих сообщений, но поскольку эти охотники не были игроками, их глаза и уши не могли уловить этих предупреждений. Только он мог видеть и слышать эти слова. Ничего не подозревающий мастер гильдии сделал ещё один шаг вперёд, и тогда Ему прямо на голову стал обрушиваться огромный молот. Молот рухнул на землю и расколол каменную плиту на мелкие кусочки. А если бы не Дженву, резко схвативший мастера гильдии за шиворот и потянувший на себя, то на том месте могла бы оказаться его голова. А! Ва! Мастер гильдии впал в ужас, когда привратники потянули слишком ему. Дженву схватил беспомощного охотника. И вышвырнул его за пределы помещения, а затем быстро закрыл дверь. Чем дальше пройдете, тем будет хуже. И он повернулся к остальным охотникам. "Ну, все еще хочешь идти туда?" Мастер гильдии, сияющий на полу, бешено замотал головой. Его согильдийцы быстро помогли ему подняться на ноги. Затем они все со всех пятом через оттуда Убедившись, что охотники окончательно нашли, Жинву вернулся внутрь. Телинь. Вошел обладатель ключа. Хлоп, дверь с громким хлопком закрылась за его спиной. Комната была огромных размеров. Вдоль стен стояли высокие каменные статуи. В дальнем конце он заметил изваяние бога. Всё в точности совпадало с его воспоминаниями. Я вернулся. И его сердце усиленно забилось. Но было явное отличие от прошлого раза. И это было ни что иное, как он сам. Нынешний Джин Ву, сильно отличающийся от своего прошлого я, теперь легко мог раскрыть правду об этих каменных статуях. Эти статуи не монстры. Они даже не форма жизни. Нет. Они были всего лишь марионетками, связанными с чем-то еще. Вам в комнате находилось только одно существо, от которого исходила магическая энергия. И оно так умело скрывало свою энергию, что даже для Джинву было невозможно почувствовать это напрямую. Он мог только следовать за зловещей и пугающей аурой. Охотник медленно подошел к предполагаемому потолку. Так это ты настоящий. Хм. Джинву попытался завести разговор. На существо не думала как-то реагировать. О, так теперь ты хочешь поиграть, так? Уголкир Таджен в угрожа... угрожающе приподнялись. Он резко ускорился и нанес пронзающий удар мечом прямо в грудь этого существа, но тогда его атака была заблокирована каменной табличкой, которая держала существо. Меч вошел глубоко внутрь этой таблички. Среди множества этих статуй лишь она держала каменную табличку. Наконец-то каменная статуя с крыльями с ухмылкой взглянула на Ченву сверху вниз. Ты пришёл?